«Храбрый мальчик. Хантер. В город мы вошли, как только стемнело. Люди Саита Фуда рассредоточились вокруг стен Черной Пантеры. Они обеспечили нам прикрытие извне. Майкл с отрядом преданных ему людей отправился на поиски групп Черной Пантеры, которые каждый день проверяли периметр в радиусе двух миль. Майкл располагает информацию о маршрутах, но не это главное». Основой то, что именно он пошел в лес ночью, бесспорно являются его способности. Он сможет заранее услышать приближение людей или немертвых. Ворота нам открыл Картер. Он еще с одним человеком убрали постовых, и мы вошли незамеченными. Сейчас мои люди, словно река, растекаются бурным потоком по тихим ночным улицам города. Все проходит настолько гладко, что я начинаю ждать подвоха в любую секунду. Картер, Майкл и Саита Фуда, как никто другой, знают расположение зданий внутри города. Я же нахожусь здесь впервые. Мы заранее спланировали, какой отряд куда направиться. Мы все работаем, как один слаженный механизм. Останавливаюсь в самом центре города, у пафосной статуи черной пантеры. Смотрю на здание перед собой. Именно под ним, по словам Картера, находится место, где держат маленьких подопытных». И тут начинается вакханалия, которую невозможно было избежать. Но мы оттянули это время как могли. Люди выглядывают из домов, и, видя военных из вражеского города, начинают паниковать. Крики, суматоха, плач и истерика разносятся повсюду. Самые храбрые покидают жилище и стекаются на главную площадь. Оборачиваюсь назад и ищу глазами Саита. Именно он должен успокоить народ. У меня же другая задача. До своей отставки он больше 18 лет был одним из правителей этого города. Люди любили и уважали его в первую очередь за верность законам. Сейчас старик медленно подходит к столбу, который находится рядом со статуей, и подносит рупор к губам. «Дети мои, все это время вы жили во лжи, под гнетом скрытого тирана и убийцы!» Как только он начинает свою речь, Я оборачиваюсь к Картеру и Айзеку. «Идем, времени мало. Показывай дорогу». Обращаюсь к Картеру. В ответ он кивает нам головой в сторону здания. Мы втроем проходим за здание и идем параллельно стене. Потом Картер открывает замаскированную дверь, и мы начинаем спускаться под землю. Все делаем быстро и бесшумно. Проходим странную комнату с больничными халатами, и стоит только нам открыть дверь как оттуда вылетают двое охранников. Даже я не ожидал их увидеть, потому что не услышал заранее их шагов или разговоров. Скорее всего, виной этому звукоизоляция. Один с ножом бросается на Айзека. Секунда, и бездыханное тело летит на пол. А Айзек убирает его нож себе в голенище ботинка. Второй сам бросает лезвие на пол и выхватывает из-за спины автомат. «Твою мать!» Картер и Айзек прыгают в разные стороны. Я же слегка наклоняюсь и бегу вперед на стрелка. Сбиваю его с ног, и он перелетает через меня. Думаю, он в шоке. Такой скорости от человека парень явно не ожидал. Оборачиваюсь назад и вижу, как Картер склонился над скулящим от боли парнем и приподнял его голову с пола. Резкое движение рук, щелчок шейных позвонков, и этот охранник лежит со свернутой шеей. Переступаем тела и идем дальше. Они ждали нас. Значит, мистер Морис в курсе, что мы здесь. Проходим по узкому коридору. Здесь стоит ужасный смрад от немытых тел и нечистот. По обеим сторонам расположены камеры. В клетках сидят люди, и при виде трех вооруженных мужчин они начинают отползать, отходить как можно дальше от прутьев. Они в ужасе от непонимания того, что сейчас происходит. Доходим до конца коридора и Картер открывает дверь в белую небольшую комнату. Как я понимаю, это и есть та самая лаборатория, о которой ранее доложил Картер. Переступаем порог. Я оглядываюсь по сторонам, но не вижу никакой дополнительной двери. Оборачиваюсь к Картеру и вспоминаю слова Саита Фуда. Я слышу их сейчас настолько четко, словно он стоит за моей спиной. «Хантер, я не хочу тебя оскорбить, но ты должен понять». Он прожил там уже почти три года. Это слишком долгий срок для верности. «Где проход?» – спрашиваю я. Картер бросает беглый взгляд на медицинское кресло, которое стоит по центру комнаты. Именно поэтому никто не мог найти, где держат детей. Картер делает шаг к креслу. И только когда он подходит к нему, я замечаю стертые полосы в виде полумесяца на белом кафеле. Мне становится немного не по себе от того, что я усомнился в друге. Хоть это и было всего на мгновение, но все же было. Картер с усилием отодвигает кресло и начинает спускаться по темной винтовой лестнице вниз. Я иду следом. За спиной слышу тихие шаги Айзека. «Стоит нам спуститься вниз, и я понимаю, что мы попали в ад. По-другому я не могу назвать это место. Это маленькое помещение... Больше похоже на подвал в старом заброшенном доме. Здесь царит полная антисанитария, начиная от того, что мы стоим на земляном полу и заканчивая грязными коробками с каким-то зерном. Наверное, это пища для детей. Бросаю быстрый взгляд по помещению и цепляюсь глазами за дверь, что находится напротив нас, приблизительно в 10-12 метрах. Картер оборачивается к нам и прикладывает палец к губам. Я напрягаю слух и понимаю, что за старой деревянной дверью есть люди, примерно человек шесть-семь. По их тихим разговорам понимаю, что две из них – женщины. Медленными шагами продвигаемся к двери, но я не могу не посмотреть по сторонам. Пять клеток расположены с одной стороны, пять с другой. Боже, ничего ужасней в своей жизни я не видел, а повидал я многое. Эти дети... Больше похожи на скелеты. Они настолько худые, что под тонкой кожей я четко могу разглядеть их ребра и тонкие синие вены. Дети молча смотрят на нас. Я не представляю, что можно сделать с ребенком, чтобы заставить его просто молча стоять. Здесь находятся девочки и мальчики. На них ободранные лоскуты одежды, которые практически не прикрывают их тел. Но самое печальное в этой картине – Это их глаза, глаза полные безысходности. Их уже ничего не удивляет и не трогает. Они просто существуют. Это как данность, и они мирились с ней сколько? Неделю, месяц, год, два. Твою мать! Отворачиваюсь от клеток и оказываюсь перед дверью. Айзек и Картер встают по обе стороны от нее. Я, держа в одной руке пистолет, протягиваю вторую к ручке и медленно открываю дверь. Передо мной открывается следующая картина. Не менее грязная комната, в центре которой стоит стол. За ним сидят четверо, в том числе и две женщины. Они едят. Этим тварям еще и кусок в горло лезет. Они знают, что за стеной умирают дети. И они просто едят. Этот мир не спасти. Возможно, и не стоит даже пытаться. Еще двое парней находятся на небольшом отдалении от входной двери. Как только эти двое хватаются за оружие, я, не раздумывая, делаю два точных выстрела в лоб каждому из них. Два тела практически одновременно валятся на пол. Я перевожу пистолет на остальных и спрашиваю. «Кто тут у вас главный?» «Мне нужен свидетель из персонала». Тишина. Они молча переглядываются друг с другом. Женщина, которой на вид лет 45 начинает плакать. Но мне плевать на ее слезы. Еще секунду жду ответа, его по-прежнему нет. Направляю пистолет на рыдающую даму и взвожу курок. От этого звука она выпучивает глаза, показывает рукой на одного из мертвых тел и трясущимся голосом говорит. Он, он главный. Я с сожалением смотрю на бывшего главного. Жаль, но это не проблема. Возвращаю взгляд на женщину и говорю. Теперь главное ты. На эти слова она начинает отрицательно качать головой. Поднимай свой толстый зад. Сейчас один из моих людей проводит тебя наверх. И там ты во всеуслышание расскажешь, чем именно вы тут занимались. И что вашим покровителем является никто иной, как мистер Моррис, действующий глава «Черной пантеры». Рядом со мной появляется Картер. Именно он должен сопроводить свидетеля. Но женщина по-прежнему отрицательно качает головой и говорит. «Я не могу! Он убьет меня!» «У меня нет времени». «Я не могу, но ты могла!» Тогда, когда дело касалось убийств ни в чем не повинных детей, а за свою шкуру испугалась. «Простите, простите меня, но я не могу этого сделать!» Снова направляю на нее пистолет и выпускаю пулю на свободу. Последний взгляд женщины был настолько жалок, что не успевает ее голова соприкоснуться с поверхностью стола, Я перевожу пистолет на мужчину, который сидит рядом с ней. Поздравляю, у тебя повышение. э, -э я... Если ты скажешь, я не могу, то я выстрелю и в тебя. Только не в голову. Но поверь мне, после этого ты сам попросишь пристрелить тебя окончательно. Можешь не сомневаться. В любом случае, нам нужен только один свидетель. Остальных придется убрать. На твоем месте я бы согласился, не раздумывая. После этих слов начинается сплошная какофония голосов трех оставшихся свидетелей. Как легко бывает заставить людей сделать выбор. Именно тот, который нужен тебе. Эта троица наперебой начинает закладывать мистера Морриса, и я киваю головой Картеру. Он проходит вперед и забирает всех троих. Они, кажется, немного успокоились. «Конечно». Ведь они не знают, что как только они выступят перед жителями Черной пантеры», Картер их тут же уберет, Так же, как и всех, кто имел хоть малейшее отношение к этим зверствам. Как только он уводит их с собой, я оборачиваюсь к Айзеку. «Теперь дети. За дело. Я не уверен, что они смогут выйти сейчас к людям», — обеспокоенно говорит он. «Мы им объясним. Но это дети. Они никогда не были детьми». «У них отобрали это право. Ты понимаешь, что на месте этих самых детей могли оказаться Чарли и Майкл?» Я замолкаю на мгновение, давая Айзеку понять, что его единственный любимый племянник мог быть здесь и страдать также. «И для того, чтобы у них появилось детство, мы выведем детей наружу и покажем толпе, что именно их уважаемый мистер Моррис проворачивал за спинами всех». Это будет последний выстрел в пучине доказательств его вины. Айзек молча разворачивается и идет к одной из клеток. Я делаю то же самое, только подхожу к другой клетке, убираю пистолет в кобуру и присаживаюсь на корточке. Смотрю на этих маленьких измученных созданий и впервые в жизни не знаю, с чего начать разговор. В этой клетке восемь детей, пять мальчиков и три девочки — которые жмутся в правом углу. Я тяжело выдыхаю и начинаю говорить, как со взрослыми людьми. Мне нужна ваша помощь. Для того, чтобы вытащить вас отсюда, мне нужно, чтобы вы пошли со мной наверх. Поднимаю руку к замку и срываю его с клетки. От этого звука дети начинают сжаться друг к другу еще ближе, но один мальчик выходит на шаг вперед и с вызовом смотрит на меня. «Отлично. Значит, ты тут самый храбрый». Он ничего не отвечает, только свирепо смотрит на меня и сжимает свои маленькие кулаки. Обвожу взглядом детей еще раз и только сейчас обращаю внимание на то, что у двоих из них янтарные глаза. Возвращаю внимание к храброму мальчику и говорю. «Посмотри на мои глаза. Я тоже необычный человек, и я пришел вам помочь». Если ты хочешь, чтобы я вытащил вас отсюда, то кивни. Но мальчишка поворачивается ко мне спиной и отходит в угол, где прячутся девочки. Так, надо попробовать другой подход. Вижу, как они расступаются перед ним, и... Твою мать! Они не прятались. Они скрывали тело. Тело еще одного ребенка. Он мертв. Я не знаю, как давно, но это точно мертвый ребенок. Храбрый мальчик с трудом поднимает мертвое тело и подходит ко мне. Сейчас нас разделяет только решетка. Мальчишка смотрит на меня, и я вижу, как секунда за секундой его глаза становятся влажными. Он по-прежнему молчит, но я понимаю, он мне поверил. Я открываю клетку, и мальчик переступает через порог. Оборачивается, смотрит на своих друзей по несчастью. Он кивает им головой. И они по очереди выходят за пределы своей тюрьмы. Я протягиваю руки к храброму и говорю «Я помогу». Он секунду думает и отдает мне холодное, безжизненное тело. Пока Айзек вскрывает остальные клетки и освобождает детей, я смотрю на белое лицо мальчика. Стальной узел сворачивается у меня внутри. Этот ребенок младше моего Чарли, и он, так и не увидев жизни, покинул ее внутри вонючей клетки. Если раньше я хотел смерти Моррису по своим причинам, то сейчас все изменилось. Он будет страдать так же, как страдали эти дети. Как только мы вышли на поверхность, я понял, насколько обессилены дети. Двое из них просто свалились на холодную землю. Айзек быстро поднял их, и мы направились в здание. Вдалеке я слышу громкий голос Саита Фуда, Он до сих пор толкает свою речь. Мы входим в здание и натыкаемся на бегущую Шарлотту. Ту самую, которая пронзила Роя копьем. Она останавливается и шокированно смотрит на 93 полуобморочных детей. Обращаю внимание, что ее правый рукав немного запачкан кровью. «Какого хрена?» — говорит она и переводит на меня взгляд. «Так это все правда?» «Как видишь». «Шарлотта, нам нужны одеяло и место, где можно разместить детей». «Хорошо, идем за мной», — тут же отвечает она. Как только Шарлотта проводила нас в большую столовую, то тут же куда-то исчезла. Вернулась минут через пять и притащила всевозможные одеяло, простыни, даже полотенца. После направилась за едой. Принесла только хлеб и воду, раздала это детям и сказала есть медленно, иначе им будет плохо». Я же до сих пор держу маленькое тело на руках. Шарлотта подходит ко мне и говорит. «Это все дети или еще есть?» Бросаю взгляд на ребенка на моих руках и отвечаю ей. «Больше нет». Перевожу взгляд на нее. «Где Моррис?» Он заперт в своей комнате вместе с Пейдж. «Кто его охраняет?» Сначала это был отряд Саита Фуда. Но как только Майкл вернулся и встал на пост, он никого не подпускает к дверям комнаты. «Отлично». Ты останешься здесь? Нет! — выкрикивает Шарлотта. Ты мне обещал. Кто-то должен остаться с детьми. Прости меня, конечно, но в это дерьмо я ввязалась только из-за твоего обещания. Говорит она все так же громко, но потом становится очень печальной и следующие слова произносит шепотом: «Не один ты хочешь вместе». Айзек, вызови сюда свой отряд, пусть они присмотрят за детьми. Отвечает мне друг. Отхожу от Шарлотты и направляюсь к храброму мальчику. Он стоит, закутавшись в какое-то покрывало и смотрит на своих друзей. Кажется, он старше всех остальных детей. Ему на вид лет десять. Сажусь на корточке рядом с ним и говорю. «Ты еще раз должен мне помочь». Мальчишка вскидывает на меня свои грустные глаза и внимательно слушает. «Чтобы этот ужас закончить навсегда, мне нужно, чтобы кто-то из вас вышел со мной на улицу». И встретился с толпой людей. Понимаешь? Иначе нам могут не поверить. Он минуту раздумывает, но все же кивает головой в знак согласия. Разжимает пальцы, и покрывало падает на пол. Храбрый протягивает руки к бездыханному телу, и я отдаю его ему. В этот момент открывается дверь столовой, и входят подчиненные Айзека. Мы оставляем их с детьми и покидаем здание. Как только бушующая толпа начала замечать одиноко идущего ребенка с трупом на руках, она смолкла. Айзек шел впереди, я замыкал нашу маленькую процессию. Между нами шел мальчик, смелости которого можно только позавидовать. Он пару раз оступился и чуть не уронил свою ношу, но он устоял. Саито тоже перестал что-либо говорить. Слова здесь совершенно не нужны. Как только мальчишка дошел до старика и начал протягивать ему холодное тело маленького мальчика, Саита Фуда осел на колени и обнял ребенка. Он плакал. Мужчина наконец-то добился своей цели и освободил детей. Он плакал так, что люди в толпе вторили ему. Через минуту Айзек забрал храброго мальчика и унес его в здание. Второго ребенка, который больше никогда не увидит солнечного света унесли в соседнюю комнату. Завтра его тело придадут огню, а преподобный сколотит очередной крест в память об ушедшей детской душе. Саито Фудо берет себя в руки, снова подносит рупор к губам и произносит «Неужели вам и этого недостаточно? Вы своими глазами увидели и услышали показания людей, которые работают на мистера Морриса. Они подтвердили, что действующий глава «Черной пантеры» нарушал много законов. Но он приступил к самый главный закон — закон о детях. Он истязал их и ставил многочисленные опыты, в ходе которых дети умирали. Но сегодня нам удалось это прекратить. Сайта Фуда замолкает и ждет реакцию толпы. Толпа ведома, и стоит только паре рук начать хлопать в поддержку слов старика, как остальная масса поддерживает, и мы становимся свидетелями самых бурных аплодисментов с момента, как прежний мир рухнул. Саита поднимает руку вверх, и все замолкают. «Завтра состоится смертная казнь Флинта Морриса». И толпа вновь начинает ликовать. Оборачиваюсь к Картеру и спрашиваю, где девушка? «Какая? А, она в комнате. Не переживай, за ней все время присматривали». Кто присматривал? «Шарлотта!» «Твою мать!» «Что?» «Ничего. Покажи мне, где сейчас находится Саманта».